ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ Изрытая глубокими трещинами, рыжая земля, без признаков какой-либо жизни, тянулась, насколько хватало взгляда. Сухой ветер подхватывал мелкую пыль и скатавшиеся глиняные камушки, разнося их по бескрайней равнине. Лишь эхо, рожденное в глубине бездонных трещин, странным прерывистым голосом подвывало ему. Я слушал эту песню, сидя с закрытыми глазами. На минуту можно было представить, что ветер обдувает мою кожу, как спутывает волосы, хлещущие по закрытым векам, как жар утреннего солнца сушит губы, обжигает щеки. И над всем этим властвует гул. Назойливый, непереносимый, словно светило, упорно хочет достучаться до меня. Гул ищет слабое место, щель, трещину пусть даже крохотную дырочку, чтобы проникнуть в мою голову. И стоит его впустить, как мои мысли больше никогда не будут моими. Их поглотит солнце, наполнив меня сотней иных голосов, прежде чем, достигнув перигелия, спалить тело, смешав пепел от него с глиняной пылью. Остались ли там хоть какие-то признаки былого, хотя бы металлические покореженные скелеты или куски вечного пластика? Граст говорил, что там ничего не осталось, но мне верилось с трудом. Мне вообще в последнее время во все верится с трудом. Я открыла глаза, сетуя на невовремя вовремя помянутого главного советника. Даже в этом он, казалось, был виноват. Взгляд уткнулся в едва подернутую робкой зеленью черную землю. Хотелось протянуть руку, чтобы ощутить нежный прохладный пушок зарождающейся жизни. Перед глазами пролетело ушко, свернувшеся на солнце металлическим боком. Ее отблеск переломился внутри купола и потуг где-то у моих ног. Управляемый терроформирователь, один из десятка тысяч подобных ему, эти маленькие бездушные работники, в купе с огромными разлапистыми монстрами, создавали то, что в будущем будут вести бесконечные споры, и не переведя оракул, воина. Плодородные земли терры Вновь воссозданный после катастрофы, которую никто из ныне населяющих Тирианцев уже не помнил. Я отодвинулась от стекла и притянула колени, обхватив их руками. Ребята говорили, что те, кто придумал купол, были гениями. Но никто из нас не знал, кто его придумал, так как не знали мы и тех, кто создал систему терраформирования. И никто не знал, откуда взялся оракул. Со временем мы перестали задавать вопросы, на которые никто не знал ответов. Просто жили и пользовались дарованной возможностью присоединять вновь сформированные земли. Главный советник когда-то давно рассказал мне сказки о старых людях, разрушивших Терру. Описывал их странные, стремящиеся к небу дома, машины, летательные аппараты, питающиеся ядом. И дома, выделяющие яд. Гораздо позже я увидела такое собственными глазами и сама дышала ядовитым воздухом. Узнала, что высокие дома называются небоскребы. Или их там так называли, а здесь по-другому. Терра. Эрта. Земля. Йорт. Гея. Я могла назвать еще двадцать ее названий теперь. Но было ли все это одним и тем же? Даже Оракул не ответил мне на этот вопрос. А уж Граст и подавно. «Вот ты где!» — услышала я его голос и еле сдержалась, чтобы не сплюнуть. Поменить мини-черта, он тут как тут!» Мягкие тапочки главного советника позволяли бы ему передвигаться и вовсе бесшумно, но вылочившаяся по полу бархатная мантия, подбитая непромокаемой тканью, которую он неизменно носил, отчаянно шуршала, нарушая все его планы. Хотя, может, в том и был план?» Я оперлась на руку и встала с пола, намереваясь избежать беседы и как можно быстрее уйти. «Постой!» — разгадал мои намерения Граст. «Ты не должна избегать меня! Мне жаль, что так получилось!» Мы уже все обсудили. Зачем начинать заново? Я не смотрела ему в лицо, прячась от взгляда. Но самой мне это не нравилось. Я не любила времена, когда мы были в конфликте. Всегда одно и то же. Я бегаю от него, он ищет встреч... Бесконечно читает нотации и, в конце концов, добивается своего. примирения. Только вот конфликты случаются все чаще и чаще. «Эрика!» Главный советник подошел совсем близко, и прятать взгляд стало еще сложнее. Я демонстративно отвернулась и услышала тяжелый вздох. «Хорошо». Слишком длинная пауза. «Ты была права. Я признаю это, но омолчанием ничего не изменишь». Я повернулась слишком резко, заставляя его отступить. «А чем изменишь? Чем?» Он сделал останавливающий жест, но было поздно, меня уже несло. «Я сотню раз говорил о тебе никаких стариков и детей, но ты все время настаиваешь на своем, добиваешься любыми путями, запугиванием, шантажом, лестью, долгом. Тебе все равно. Что ты говоришь? Послушать тебя, так я монстр, каждый раз посылающий тебя убивать!» Я почти засмеялась, но, вспомнив данное себе обещание, вовремя остановилась. Никаких скандалов, Эри, он прекрасно знает мой характер. И если я сейчас выплюсну весь свой гнев, то после ему ничего не будет стоить перевести ссору в мирное русло. Спичка. Так он всегда меня называл в детстве. Зажглась и погасла. Я больше не хочу говорить на эту тему. Ты обещал мне отпуск. Я отдыхаю. Можешь не искать со мной встреч. Граст грустно посмотрел на меня. «Я хотел извиниться, но если ты так хочешь... Хорошо, отдыхай. Я не потревожу тебя. Где меня найти, ты знаешь. Только... Оракул... Черт, тебя побери, Граст! Я даже знаю, что ты сейчас скажешь. Оракулу нужна искра. И раз в ее не было, ты сама все понимаешь. Не затягивай. Неделя твоя, но дальше нужно что-то решать». Он кивнул в сторону купола. «Ты всегда должна помнить, Эрика, что это все только благодаря тебе». Я не обернулась. Мне не нужно было видеть, чтобы понимать, о чем он. Каждый раз, как он напоминал мне об этом, я чувствовал, что меня душат эти диски. Долг и ответственность. не мантия означало конец разговора, но облегчения не настало. Граст ушел, а слова его так и жужжали в ушах. Хотелось даже замучать от злости. Вот. Вот почему я не хотела говорить с ним. Потому что он всегда знал, куда нужно надавить. Всегда. Я повернулась к стеклу купола и вновь посмотрела на зеленеющую землю. От прежней нежности не осталось и следа. Она вновь превратилась в обязанность. Все это только благодаря тебе. Мне. И Оракулу. Сколько я провела времени там, у стекла? Час? Два? Потом был минус пятый уровень. Как всегда. В те дни, когда меня одолевала тоска, я шла знакомым маршрутом. На минус пятом шумно и темно. Это позволяет мыслям замолчать и не лезть обвинением в голову. А это уже было облегчением. Просто стоять у стены и чувствовать вибрацию, не идущую ни на миллиметр выше пятого уровня слиться с легкой дрожью многокилометрового монстра и не чувствует ничего, кроме этой дрожи. Установка главного терраформирователя шумела на тысячу голосов. Что происходило там, ниже уровнем, мне не было известно в точности. Технические тонкости — не мой конек. Но я знала, что там происходит чудо. Глубоко проникающие иглы, вибрационные машины, насосы, лазерные установки и бог знает, что еще... Все это превращало мертвую, зараженную и обезвоженную землю, смешанную с застывшей магмой, в то, что могло рождать жизнь. Рождать и умножать. Стена, являющаяся границей живой территории, уже была, когда я родилась. И оракул тоже был. И купол. Тот самый, позволяющий всем нам дышать, жить, выращивать сады, разбивать огороды, он тоже был. Уже. Но стена не двигалась. Точнее, двигалась крайне медленно. Ведь управлял процессом терраформирования Оракул. А он увеличивал территорию лишь в единственном случае. Если среди живущих появлялась новая искра. Новая жизнь. Не всякая, а лишь та, для которой нужна была эта территория. Жизнь без искры, по мнению Оракула, была бессмысленна. И для нее территория не приполагалась. Только искра имела ценность. Искра, которую я потеряла. Тори позвонила, прервав мое самокопание. «Я слышала, ты вернулась?» Голос ее прорывался сквозь толщи металлических перекрытий, звуча прямо в моем мухе. «Да». «Два дня назад». Слова прозвучали, как обвинение. «Да, я... Я понимаю, но...» «Эйри, да что там так шумит?» «Минус пятый». «Что?» «Минус пятый». Пришлось повысить голос. «Что ты хотела?» «Пригласить тебя в гости вообще-то?» Подруга замолчала, а я начала искать повод, чтобы отказаться. «Разве ты не приедешь, как обычно, ко мне?» Кейти отпустили на выходные, а Итан уехал на фермы. Тори знала, что именно заставит меня передумать. «Так ты приедешь?» «Конечно. Через час буду у тебя». «Захвати для Кейт что-нибудь сладкого, если сможешь, иначе она сведет меня с ума». Я усмехнулась и отсоединилась. Кейти. Маленькая Ягазаев прям могла свести с ума. Но ее непоседливый нрав мне импонировал. В ней была искра, та самая, которой так не хватало ее отцу. Расчетливому, самовлюбленному мерзавцу. Я встретила Итона на выпускном. Чистая случайность. Ему удалось починить нам воздушный шар, иначе плакала бы вечная традиция встречать рассвет новой жизни в воздухе под самым куполом. Мы истории глупо строили ему глазки и хихикали, а потом, после приземления, он провожал меня в общежитие, и мы долго не могли расстаться. Тогда он казался мне веселым и милым. Пожалуй, он был единственным, в кого я была по-настоящему влюблена. Я оторвалась от вибрирующей стены сердясь на то, что звук ее не может заглушить ни воспоминаний, ни боли. На улице через прозрачный купол ярко светило солнце, и я решил добраться до дома на лете, а потом оставить его на ближайшей той воздушной парковке и прогуляться пешком. После обучения, когда нужно было определяться с жильем, квартиру я выбрала подальше от центра, да и от реки, отрезающей его волнистой голубой полосой от всей остальной терры. Вообще крупных районов на Атере было четыре. Центр, север, юго-запад и юго-восток. Три из них начинались у стены и, сужаясь, секторами стекались к реке. А за рекой круглым пятном, заполненным сплошь элитными домами, сверкал центр с башни Оракула, видной с любой его точки. Все говорило о том, что жить я должна в центре, но я выбрал юго-восток, и город, называемый рабочим. Мое жилье пряталось чуть ли не в дальнем его квартале. И хоть я старалась не выделяться на общем фоне, но мой потрепанный лед был словно табличка Она из центра». В рабочем городе жили простые служащие, не хватавшие звезд с неба. Не фермеры и не инженеры, которые были на расхват, а простые работяги. И потому лед был только у меня – Да у Гордона Кита, работавшего старшим механиком в мастерской по починке этих аппаратов. Из чего был собран его агрегат, сложно было сказать, но я бы на нем ни за какие ковришки не полетела, несмотря на гениальность его владельца. Да, район, где я жила, не славился богатством, но он, пожалуй, был теплее сверкающих фасадов центра, и люди здесь жили душевнее». Граст, всякий раз скривившийся при упоминании места моего жительства, называл мой выбор чудачеством, а я здесь чувствовал себя свободной, в отличие от роскошных апартаментов, выделенных мне в центральной башне. Поднявшись на лете над верхушками сосен, я полетела вдоль леса. Четкая схема сосновых посадок почти скрадывалась за пышной хвоей, а вот скучное радиальное круговое расположение построек ферм слева от леса угнетало. Серые безликие корпуса на серой же безликой земле. Мне никогда не нравились эти выстроенные в ряды скотники, сверху напоминавшие армию, приготовившуюся к нападению. Каждый раз, проделывая путь от стены домой, я старалась не смотреть в ту сторону, сосредотачиваясь на зеленых пушистых макушках. Пролетев совсем немного, я свернул вправо, к городу, таракотовым ковром крыш, сменяющим зелень деревьев. В отличие от ферм, Натыканные абы как городские дома создавали непередаваемое чувство суеты и беспорядка. Но таким город не был. Здесь рано вставали, спеша на уходивший по расписанию челнок. От местных пекарен пахло сдобой, а от нередких баров с самогоном и пивом. И в целом рабочий выглядел каким-то устаревшим. Однако мне всегда было тепло, когда я думал о нем. Долетев до середины сектора, я нашла в навигаторе единственную доставшуюся городу парковочную вышку и по старинке ткнула пальцем в подкрашенную серым цветом точку на прозрачном экране. Та сменила цвет на зеленый и почти сразу пропищал сигнал об автоматической стыковке. Можно было расслабиться. Я откинулась в кресле, наблюдая за тем, как лед медленно приближается к голубовато-прозрачной вышке. И еще пара минут, и он завис напротив подсвеченной платы – беззвучно пристыковавшийся к носу моего красавца. Что скрывать, лед свой я любила. Он был единственным, по кому я скучала в дни отсутствия, понимал меня с полуслова, никогда не перечил и четко выполнял свои функции. И пусть с виду был неказист, зато мог дать фору любой последней модели, которых в достатке было в центре. Что ни говори, а иметь выдающегося механика среди своих соседей было даже неплохо. Иногда я отвозила малыша в лабораторию и разрешала ребятам похулиганить, впаивая в его электронный мозг очередную никчемную функцию, но в последнее время это случалось крайне редко. Дверь открылась, и я, ступив на воздушную транспортировочную панель, так называемую воздушку, понеслась вниз, оставляя малыша на парковке. Решив и здесь прогуляться пешком, я ступила на землю, отпуская панель обратно. Пройдя добрых шесть кварталов по неровно замощенным улочкам, Я, наконец, добралась до двухэтажного дома, на втором этаже которого и жила. Миссис Шерри, моя соседка снизу, придержав занавеску с рюшечками, приветливо махнула мне из окна. Из-за ее двери доносился умопомрачительный запах выпечки, и я невольно сглотнула голодную слюну. Пожалуй, до Тори все же полечу на воздушке. «Эйри!» — голос миссис Шерри, высокий, резкий и прекрасно сочетался с ее пышечной внешностью — А также не давал ни малейшей возможности сделать вид, что я ее не услышала. Мистер Шерри велел напомнить тебе, что ты сказала, когда к тебе можно зайти. Я почувствовал неловкость, зря пронадеявшись на его склероз. Но пожилой мужчина не сдавался, всерьез намериваясь почистить забившуюся раковину на кухне. И убеждать соседа в том, что кухня во всей моей квартире, самый незаселенный угол, было бесполезно. Последнее приготовление шедеврального ужина в моем исполнении и привело к упомянутой проблеме. «Я пока не знаю, когда освобожусь, миссис Шерри», – озвучил я привычную отговорку. «Ну, а передайте мистеру Шерри мою благодарность». Шмыгнув по лестнице во второй этаж, я быстро закрыла дверь, пока доброжелательная соседка не придумала ничего другого и облегченно выдохнула. «Я дома». Минималистичный стиль квартиры вполне меня устраивал, Порядок и ничего лишнего. Почти как в общежитии. Наша комната с Тори была похожа на нынешний дом. Моя часть комнаты выглядела так, словно меня ограбили. Причем вещи явно перенесли к соседке по комнате. Тори умудрилась даже навязать милых, по ее мнению, подушечек на свою кровать. Видно, судьба моя жить с такими соседками. Оглядев безупречный порядок, я разделась и положила одежду в стирку. К моему приходу она уже будет в шкафу. Теперь можно принять душ, переодеться и отправиться в гости. Тори не нравился мой однообразный вкус в одежде, и я решила порадовать ее, надев единственную в моем гардеробе юбку. Было еще платье, но вечерний наряд не подходил событию, хотя ресницы я все же решила накрасить. Зеркало в ванной ничем новым не порадовало. Темные прямые волосы, разделенные на косой пробор, острыми кончиками пряди указывали на упрямый подбородок. Зеленые глаза, высокие скулы, прямой нос. А вдобавок ко всему этому темные круги под глазами и намечающиеся мелкие морщинки. «Ну и где, — спрашивается, — застрял праздник, тот, что на моей улице?» Я почесала голову, растрепав волосы, тут же упавшие на лицо, и включила душ. Вода была едва теплой, поэтому из душа я выскочила, стуча зубами и на все лады проклиная председателя правления, совершенно забывшего о существовании рабочего города. Пообещав себе в следующий раз натравить на него Граста, я провела по ресницам тоном, быстро оделась, но выйти не успела. Миссис Шерри показалась в проеме двери, совершенно позабыв в нее постучаться. «Я стучала, Эри!» — опровергла она мое предположение, тряся мелкими кудряшками. «Но ты не отвечала!» В руках у нее была тарелка, на которой блестят темные вишни и через полоски подпеченного теста лежал пирог. «Миссис Шерри», — принялась я ее уговаривать, застегивая на ходу пуговицы блузки, — «я ухожу и точно не смогу попробовать ваш аппетитный подарок». «Чушь!» — безапелляционно заявила она, но, разглядев мой наряд, расплылась в улыбке. «Эй, ты идешь на свидание?» Голос ее стал тихим, а интонация восхищенной. Мое лицо вытянулось в ужасе от ее предположения, и я, округлив глаза, покачала головой. «Нет, нет, что вы! Свидание и я!» Словом, ничего не изменилось. «И в будущем не предвидится, миссис Шерри. Я иду к подруге». Старушка грустно вздохнула и вновь посмотрела на пирог. «Тогда тебе точно не обойтись без моего пирога. Возьми его с собой, угости Тори и малышку». Я вспомнила о просьбе подруги и, поблагодарив соседку, сгребла по пути ее пирог прямо вместе с тарелкой, пообещав вернуть последнюю. Миссис Шерри спускалась гораздо медленнее меня, поэтому ее причитания по поводу моей личной жизни догнали меня уже на выходе из дома. Мысль о переезде еще никогда не казалась мне такой заманчивой. Я зажала камень на браслете, вызывая воздушку, и вскочила на нее уже в конце улицы. По дороге, успокоившись, передумала менять место жительства и решила просто приходить домой попозже, дабы не подвергаться впредь подобным допросам.